Часть пятая. Бремя женственности. Первая тайна. Сергей Кольцов приехал к вечеру следующего дня. По привычке последних дней кивнул мне и пожал руку Кириллу. Поговорим или пока отложим? Что-то серьезное? нервно спросила я. Серьезно все. Вздохнул Сергей. Я даже разделил материал, который на меня выплывает на части, чтобы разбираться поэтапно. И для многого, к сожалению, Вика, нужна твоя помощь. Ответ на простой вопрос. Ты знала или нет? И что именно знала? Я прошла в гостиную. Сергей устроился в кресле напротив меня. Кирилл вошел для того, чтобы сказать. «Я поеду по делам. Как только понадоблюсь, звоните. Приеду тут же. Пока». Я на мгновение почувствовала досаду, смешанную с облегчением. Не слишком ли Кирилл демонстрирует нам свое доверие? Терпеть не могу притворства, а искренне это быть не может. Но нет, он, конечно, не притворяется и не доверяет. Кирилл просто фаталист и знает, что ничего ни от кого не убережешь, особенно от близких людей. Он сейчас разумнее, чем я. Все сейчас разумнее, чем я. «И Сергей такой деловой, спокойный, но я же вижу, что он приехал с чем-то ужасным. Я об этом точно не знаю, потому что я не знаю ничего и не хотела бы знать еще много лет. Пусть бы мама жила и хранила свои тайны». «Анна Золотова переводила деньги частным людям и благотворительным фондам», начал Сергей. Это разовые переводы или постоянные, к примеру, каждый месяц в течение года, нескольких лет. Суммы чаще всего небольшие. И один платеж регулярный. Сумма по разным временам крупная. Адрес, счет менялся. Сейчас это карта Сбербанка на имя Диана Николаевны Бедун. На счете более 50 тысяч. «Какой-то долг?» — спросила я, потому что пауза затянулась. «Я не знаю человека с таким именем. Мама не посвящала меня в свои дела». У нее были помощники на все случаи жизни. Долг в определенном смысле. Вика, этот получатель существовало в расчетах твоей матери 28 лет. Первые 18 лет были реквизиты других людей и перевод с пометкой для Дианы. Диана Николаевна Бедун родилась в Иркутске в девятом году вместо отца прочерк. Мать Иванна Ивановна Иванова. В роддоме мать написала отказ от ребенка, поставила автограф, указала свой адрес. Не существует такой женщины в природе. Никогда не жила по такому адресу и вообще в Иркутске. А автограф удалось получить сейчас из архива. Прислали сибирские товарищи. Ты догадываешься? Да, я была скована абсурдом происходящего. Мне было два года, когда мама уехала сниматься в Сибирь. Съемки длились, кажется, года два. Жила она там по несколько месяцев. Это сериал «Буран». Я часто на него натыкаюсь по телевизору. Партнером мамы был Николай Бедун. Не знаю, жив ли он сейчас. Жив, если это так называется. Запойный алкоголик из дома практически не выходит. Скандалы с соседями иногда попадают в прессу. Сережа, эта девушка моя сестра. Ты нашел ее? Да, и проблема не только в этом. Проблема в том, какая это сестра. Я кое-что собрал. Живет она сейчас в Красногорске. Я отправил видео тебе на почту. Реши сама со мной это посмотришь или без свидетелей. Без. Адвокат, с которым я работаю, готов с тобой пообщаться в любое время. Дело в том, что ты унаследовала и сестру. Она реальный претендент на наследство. Она же первая подозреваемая в убийстве твоей матери. Для начала ты можешь затеять судебный процесс, чтобы доказать, что она самозванка, к примеру. Но я думаю, что это не так. Впрочем, экспертиза не помешает. За столько лет ребенка, который был в разных приютах и у разных опекунов, могли подменить. Смешно. Мама и меня хотела назвать Дианой. Папа был против, сказал, что это пошло. Мама рассказывала. «А этот бедун в курсе своего счастья?» «Вряд ли. В документах он же прочерк, но в деле тоже подозреваемый. На сегодня, наверное, хватит. Мне уехать? Тебе точно не нужна моя помощь?» «Да, я лягу спать. У меня то ли озноб, то ли вирус смерти, то ли зараза жизни. Я не хочу думать и смотреть на эту бабу». Мы так и не подписали с тобой договор. Теперь уже нужен другой. Я буду искать убийцу мамы. Конечно. Конечно, ты моя заказчица. Я попрошу о таком авансе. Не надо нам бумаги, хорошо? Мы разберемся в финансовых делах Анны, ты поучаствуешь в расходах наследствия. Но разреши мне помогать своей женщине. Это сильно компенсирует мое главное поражение. Нет, нет, я ни о чем не прошу. Ни для обсуждения и ни для утешения». Мы стояли с ним в коридоре, с этим отличным парнем, синеглазым ковбоем. Мы были совсем безнадзорными. Мне было холодно, он был теплым, сильным, от него пахло уютом и женской мечтой. Если бы он посмотрел на меня своим притворно честным, профессионально призывным взглядом, так, чтобы было понятно, все не по-настоящему, просто утешительная игра в любовь, я бы, может, и спаслась от очевидности. Никто не говорил, что в горе нужно быть большей праведницей, чем без него». Ну, Сергея осунулось, потемнело лицо, в глазах была тоска. Какие тут игры, какая любовь? Ты просто тащишь свое бремя от жертвы к жертве. Ты плетешься к своему ножу у твоего горла. Нет, я останусь одна и буду баюкать свои раны и отравленную кровь. Так чище.